Глава двенадцатая. Согласна. «Давно дело было!» — вздыхает Янга, танцуя с любимым чайником у печи. Ставит алый заварник с белыми кружочками на темную скатерть с золотистыми вензелями и давай заливать кипяточком не спеша. Запах поднимается отменный. Не спорю. Но у меня самой вот-вот пар из ушей повалит, если ведьма не поторопится. Привела меня, значит, на кухню, и полчаса начать не может. А я терпеливая, когда мне что-то нужно. Ага! И мягко подталкиваю к разговору: Евсина вроде ее звали. Про бабку твою! Она в городе черными делишками занималась. На том состоянии Хельма сколотили. Только люди узнали, суда потребовали. А судьей прадед инспектора был. Ой, как твоя прабабка только не пыталась его соблазнить. Какие только зелья не варила. Хотя драконов и нельзя приворожить вроде бы. Но не сдавалась. Драконов? Выхватываю из рассказа. Значит, в роду Дарана драконы были? Вот почему его зрачки менялись. А может, он и сам дракон? В общем, не знаю я. Получилось, у этой дамы его в себя влюбить или нет? но на костер она попала. Да так возненавидела Григора, что прокляла от всей души. А проклятие это сработало и на весь род его пало. Поэтому суролы и ненавидят Хельмов. А как именно прокляла? Уточняю я. Род вроде не вымер. Даррен, правнук Григора, выходит живой, сильный, красивый. А кто ж знает? Я там не была. А Сурлы это проклятие так скрывают, что сейчас никто и не знает о нем, кроме самих драконов и хельмов. Но, говорят, страшное там что-то было. Да, такое творилось. Ох, причитает Янга, а мне уже и чай в горло не лезет. А потом еще и эта трагедия. Знаешь, сколько людей болели, когда поры отравленной магии земли коснулись работников. Инспектор Сурл — грозный мужик. Но дракон чести, и только потому, наверное, тебе не мстит, продолжает Янга. А я отмечаю для себя кое-что важное. Но ты на него не заглядывайся. Его семья, пусть и за городом, у них владения похлеще твоих будут. И если пронюхают, что ты возле инспектора вьешься, то и убить могут. За что? Это ведь не я прокляла. Я про бабку даже не знала. Зато мать знала! Она тоже тут прославилась. — И чего Хельмов так к Суралам тянет? — вздыхает Янга, а следом за ней и я. — Не такое я хотела услышать. Совсем не такое. Делаю глоток уже оставшегося чая, чтобы прогнать горечь во рту. А она не уходит. И зябко как-то после всего. Хельмы прокляли Суралов. Непонятно, как именно, но драконы злы так что и в бетон меня закатать будут рады. — Только повод дай. — Отлично. Но Даран вроде никогда не смотрел на меня, как на врага народа. С предубеждением, да. Как на сумасшедшую, тоже разок было. Как на смертный грех смотрел. Но жажды тихо закопать меня в лесу в его глазах я не видела. А возможности у него были. Ложусь спать в гостиной, где мне постелила Янга. И начинаю думать, что даже злость в глазах инспектора была предназначена не мне. Тогда на кого он злился? Ответов не нахожу. Так и засыпаю. А утром меня будут мягкие лапы крока. Ты где был прошлой ночью? Это мой первый вопрос. Но от объяснений фамильяр благополучно уходит. Еще и отвлекает на Янгу, которая вошла с подносом вкусной еды. Значит, уговаривать будет. «Согласна!» — выпаливаю я, ибо другого пути выбраться из жерла вулкана не вижу. «Так я же ничего не сказала!» — охает хозяйка. «Так я ж ученица-гадалки. Просекла с одного взгляда. Про чего?» «Неважно!» — радуется Янга, и тут же тянет меня сонную за стол, позабыв, что собиралась сначала задобрить едой. «Но я-то не забыла!» За завтраком мы договариваемся, что один день в неделю я буду гадалкой, а в остальное время займусь своими первостепенными делами. План отличный и работает сначала хорошо, но спустя дней десять от силы идет в топку. Мне их записывать некуда. Не глупи, девочка, раз идут, надо принимать. Сама посмотри, подтаскивает меня к окну Янга как-то вечером. Отказывать людям, которые часами готовы стоять, Неудобно, порой даже думаю, может во мне правда есть что-то ведьминское. Тот сон видела да и с людьми, когда говорю уже не только слушаю, что и как они говорят, и как ведет себя при этом их тело, а будто чувствую их, знаю. Это здорово, но из-за кучи клиентов посещать земли все труднее, потому Янга выполняет договоренности и направляет туда мужиков из каких-то деревень. К ним Я являюсь со своим лицом и контролирую работу на землях. А вот гостям дома, гадалке, всегда выхожу в шляпе, и после одного случая, как ко мне пытались приглядеться, даже платок под вуаль вижу, чтобы остаться неузнанной. Ведь однажды ученица гадалки перестанет быть нужна, и тогда я выйду к людям, как хельм. Но пока как хельм, я копошусь с кроком в земле в ночи ибо местоположение своих сокровищ я отказалась называть. В избежании соблазнов и опасных мыслей, так сказать. Только Крок знает, а он что-то в последнее время темнит. Так и не сказал мне, почему текает всякий раз, когда видит инспектора. А что касается самого Сурола, Ну все, хватит в бумажках копошиться. Я нам баньку организовала. Сбивает меня с мыслей Янга, Хотя и на бумажке уже пять минут как не смотрю. Задумалась о том проклятии. Ну, интересно же, в чем именно оно заключалось? Баньку, мотаю головой, чтобы сориентироваться на Янге. А что, ты одним ведром и ковшиком довольствоваться собралась? Попариться надо! Там такие купальни, и еще горячие источники бьют. Это, конечно, хорошо, киваю я. Чувствую, что тело уже готово кинуться в этот самый источник, не ожидая разрешения от разума. Но мое лицо... Синка, хозяйка Купалин, после десяти никого в женскую половину не пустят. Я договорилась. За свое инкогнито можешь не переживать. Ну раз так... Звучит отлично. Соглашаюсь я. Но в этот момент даже не знаю, чем эта банька для меня обернется.